Глава восьмая. Вос думал, что Вентрис просто над ним насмехается, требуя от него быстрее бегать, лучше драться и больше тренироваться. Так что, когда меньше чем через час их нового партнёрства, она протянула ему список с требуемыми результатами в беге и поднятии тяжестей, а также настояла на ежедневных тренировочных боях с ней самой, он попросту рассмеялся. "Похоже, твои шутки зашли через чур далеко", сказал он, бросая ей планшет. Она подхватила устройство и бросила его обратно. Я редко шучу, Вос уставился на неё. Я думал, моё испытание с Маригаем прошло более чем успешно. Так и есть. Собственно, потому я и согласилась взять тебя к себе. Но прежде чем ты будешь готов играть свою роль, ты должен кое-чему научиться. Ему не слишком понравились выбранные ею слова. Слишком уж близки они оказались к правде. Вос преднамеренно не пользовался силой в её присутствии, но тренировался с тех пор, как научился ходить. Пыталась ли Вентрас доказать ему своё превосходство, как и предупреждал Киноби, или она в самом деле не понимала, на что он способен? Или она уже заподозрила, что он джедай? "Спасибо, как-нибудь обойдусь", буркнул он. Вентрас скрестила на груди изящные руки. "Сделаем так. Если сумеешь отправить меня в нокаут, сможешь избежать дополнительных тренировок. Добром это точно не кончится, подумал Вอส. Мне не хотелось бы бить женщину. В таком случае каждая женщина, с которой тебе придётся драться, окажется победительницей. Врак есть в рак, Вอส, независимо от роста, расы или пола. Стало ясно, что отвернуться никак не удастся. Пока Банши неслайх сквозь гиперпространство, они спустились в трюм. Вос размялся, покрутил шеей, и пока он становился в стойку, Вентра спрыгнула. Он метнулся вправо, сомкнув пальцы на её лодыжке, но она ловко извернулась в воздухе, и Вос попытался увернуться от её второй ноги, солевшей ему в лицо, но тут же напомнил себе, что пользоваться силой ему нельзя. Однако всё же он успел отвернуть голову, и удар пришёлся в скулу, а не в нос. Кифар слегка наигранно отшатнулся, издав при этом совершенно не поддельный стон. Вентраспозволила ему перевести дыхание, и они начали кружить по трюму. "Быстрая у тебя реакция. Не думала, что успеешь ухватить меня за ногу", нехотя проговорила она. Вос поморщился при мысли, что этот факт не ускользнул от её внимания. Киноби был прав, говоря о её проницательности. Джедай усмехнулся, стараясь выглядеть как можно увереннее. Вот видишь? Я куда лучше, чем ты иду. Он отразил её молниеносный удар, но атаковать не спешил. Похоже, поединок требовал несколько большего труда, чем он предполагал. Насколько сильно он мог её ударить? И стоило ли действительно попытаться отправить её в нокаут? Пока Вос размышлял, занося кулак для очередного удара, Вентрас схватил его за другую руку и дёрнул. Решив, что пора заканчивать, Вос позволил швырнуть себя на пол. Если честно, приземление оказалось не столь уж жёстким. Вентрас незаметно использовала силу, чего обычный противник никогда бы не заметил. Он лежал на твёрдом металлическом полу трюма, ощущая её колено у себя на горле. Вентрас закатила глаза и протянула руку, помогая ему подняться. "Похоже, без дополнительных тренировок мне не обойтись", сказал Вос, потирая шею. Ты выступил куда лучше, чем я ожидала, ответила Вентрас. Она подобрала с пола планшет с инструкциями и бросила ему. Но ты способен и на большее. Квинланд Восс, мастер Джудей, не думал, что ему придётся снова тренироваться. После первых нескольких занятий он вдруг обнаружил, что даже рад этому. Вентрас дралась грязно и безжалостно, но на высшем уровне. Он многое успел повидать во время их первой совместной охоты, но это оказалось лишь верхушкой айсберга. Вос полагал, что подобного можно ожидать лишь от того, кого обучал сам граф Дуку. Ему всегда было интересно, как вышло, что и Киноби, превосходный боец, и Энакин, который был ничем не хуже его, несмотря на некоторое своё безрассудство, так и не сумели с ней справиться. Теперь он понял. Вос старался использовать приёмы которым его обучила Вентрас во время нескольких последующих охот, чтобы она увидела, сколько многому он научился. Работа сама по себе не представляла особого интереса, обычная рутина, когда один грязный представитель преступного подполья предлагал награду за голову другого такого же. И тем не менее, Вос обнаружил, что совместные охоты с Вентрас в купе с демонстрацией своих новых умений доставляют ему немало удовольствия. Лишь однажды он едва не раскрыл себя. Преследуя добычу по тёмным, опасным и донельзя загаженным улицам уровня 1313 на Карусанти, они угодили в засаду. Во всяком случае, так утверждала Вентрас. Вос уже показал, что кому-то из обитателей подземного мира попросту стало скучно той ночью. Напавшие на них не были особо выдающимися бойцами, но слишком уж много их высыпало из всевозможных тёмных уголков. Вос и Вентрас трудом от них отбивались, и в какой-то момент Вос заметил, что Виквай с кожастой физиономией, с которым, как казалось, Вентрас она уже разделалась, очнулся и целится в неё из бластера. У Воса не оставалось выбора. Призвав силу, он выбил оружие из руки Виквая, одновременно прыгнув вперёд, а когда Вентрас развернулась кругом, Джедай оказался уже достаточно близко, чтобы потом заявить, будто он вышиб бластер пинком. Вентрас прищурившись взглянула на него, но на этот раз постаралась, чтобы Виквей действительно сдох, и не стала задавать Восу никаких вопросов. С тех пор она ни раз отплатила ему той же монетой. Вос стоял вниз головой, попеременно то отжимаясь от пола, то балансируя на одной руке и сосредоточившись на том, чтобы не использовать силу. Тут он услышал звук выдвигающегося трапа. Не прекращая упражнений, Джудай крикнул: "Эй! Есть что-нибудь новенькое? Перед ним возникла Вентрас с его точки зрения вверх ногами, и якинула его критическим взглядом. "Возможно", ответила она. "Давай-ка попробуем нагрузку чуть побольше". Схватив его за ступни, она начала переносить вес на руки, согнув колени и наклонившись вперёд. Он застонал, чувствуя, как дрожат его ноги. "Добрось. «Да я не столь уж и сильно тебя нагружаю. Продолжай. Ух, тяжело выдохнул он, но подчинился, по-прежнему не используя силу. Вентрис славливо улыбнулась, и прядь коротких светлых волос упала ей на лицо. "Будем работать с пиратами", сказала она. "С кем?" простонал Восс, с трудом отжимаясь в очередной раз. "Разумно ли это? Я уже работал с их капитаном. У неё есть свой кодекс чести, и никто во всей галактике не спасёт тебя, если ты его нарушишь. Вентрас сильнее навалилась на его ноги. Будь у Воса возможность воспользоваться силой, ему было бы всё равно, даже если бы она сама делала стойку на его ступнях, но естественно, приходилось полагаться лишь на собственные мышцы. Он отжался ещё раз, чувствуя, как горят огнём руки. У неё только не говори, будто никогда не слышал про Лассурей. Не. -а. Орден кровавой кости. А. Про них слышал. Так это команда Рей? Именно. У них царит полное равноправие. Её выбрали на пост капитана и могут в любой время сместить. Впрочем, пока никто не пытался и даже не собирается. Вентрос внезапно навалилась на его ноги всем своим весом, и воз сдавленно застонал. "Продолжай", велела она, но слегка ослабила давление, хоть и ненадолго. Она делит всю добычу поровну. Никто в команде никого не обманывает. Никаких драк на корабле. Они готовы следовать за ней куда угодно. Дезертирство, как я понимаю, запрещено. Напротив, любой может свободно уйти, но большинство предпочитают довольствоваться тем, что есть. Тот, за кем нам предстоит охотиться, скажем так, ушёл по-плохому. Она снова сильнее навалилась на него. Вентрес, её первый помощник, А заодно и любовник сбежал 3 дня назад. С добычей. С добычей и богатенькой девчонкой, которую они как раз и собирались ограбить. Понятно. Вентрас. Капитан Рейм приняла случившееся весьма близко к сердцу, настолько, что назначила за его голову довольно-таки крупную награду. Казалось, Вентрас не обращала внимания на то, что ещё немного, и воз рухнет на пол. Что у с ним будет? Даже мне не особо хочется этого и снять. Представь себе пиратское правосудие в сочетании с обманутыми чувствами. Представляю. Вентрас, тебе всё же стоило бы. Она отпустила его, но сперва дёрнула за ногу. Вскрикнув, Вос рухнул безформенной грудой. "Ох", выдохнул он. "Лучше тренируйся побольше. Тебе просто нравится за мной наблюдать", заметил он, поднимаясь с пола. "А я никогда и не утверждала обратного". Ответила Анна. Могла бы и не только смотреть, подмигнул он. Какое-то ужасное мгновение Вентра смолчало, и ему показалось, что охотница примет его вызов, но она лишь закатила глаза. Раз уж ты завёл об этом разговор, пора ввести тебя в курс новой стратегии. Всё просто. Этот бывший любовник Рейм не равнодушен к женщинам. Так что поймаем его на живца. Восс не сразу сообразил, что она имеет в виду. В смысле, на тебя? Едва сказав это, он понял, что слова его могут прозвучать как оскорбление, чего он вовсе не хотел. К счастью, Вентрас, похоже, пропустил их мимо ушей. "На такой случай у меня есть два подхода", продолжала она. "Первый я называю кивни и подмигни, для более утончённых натур или тех, кто предпочитает осторожность. Второй игра в открытую с явным приглашением. Мне всегда удавалось справляться в одиночку, но с таким подходом и при наличии партнёра будет даже проще. Ясно, кивнул он. Вентрас задумчиво окинула его взглядом. Ты ведь понятия не имеешь, о чём я. Естественно имею, фыркнул воз. Могу поспорить, у меня отлично всё получится, с наигранной небрежностью заявил он. На полных губах Вентрас появилась лёгкая улыбка. Ты так думаешь? Само собой. Ладно. Давай тогда попробуем. Ого, подумал Вос, а ещё и растущию панику. Одно дело флиртовать на словах, но Вентрас, похоже, предлагала нечто совсем иное. Сперва кивни и подмигни. Вентрас перенесла вес на одну ногу, так что одно её бедро оказалось чуть выше другого. Небрежно проведя ладонью по талии и бедру, Она взглянула на него из-под пряди светлых волос. Изгнув губы в улыбке, она едва заметно кивнула и подмигнула голубым глазам. "Теперь попробуй ты", сказала она, сбрасывая соблазнительную позу словно плащ. Перед взором снова стояла хорошо знакомая ему Вентрас. "Сдаюсь", ответил он, поднимая руки. Щеки его пылали. Он предпочёл бы общение спыточным дроидом, тому что с такой лёгкостью продемонстрировала она. Мне тебя не превзойти. Ты ещё не видел игру в открытую? Обойдусь. Расмеявшись, она погладила его по щеке, одарив искренней улыбкой. Со мной за свою честь можешь не опасаться. Собственно, твоя робость лишь прибавляет тебе обаяния. Но я уверена, ты преодолеешь свой страх. Не знаю, что ответить на её первое замечание, он лишь сказал. Если в самом деле считаешь, что без этого не обойтись, наверняка прекрасно справишься и сама. С этой работой однозначно. Хороший охотник за головами использует те средства, которые подходят лучше всего. Иногда это световой меч, иногда удар в челюсть, а иногда достаточно кивнуть и подмигнуть. Суть в том, чтобы поймать добычу надёжно, быстро, И без лишних сложностей. Поверь, в данном случае это идеальная стратегия. Вопрос решился ровно за 15 минут. Вентрас даже не потребовалось прибегать к игре в открытую. Устроившись в кабине вместе сидявшим позади Восом, Вентрас невольно улыбнулась. Их операция завершилась явным успехом. Награда была весьма щедрой, и благодарность от Лас Рейм тоже многое значила. Вос перестал переигрывать, что стало для неё настоящим благословением. Собственной его естественной привлекательности вполне хватало. Вентрас была рада, что он добился от неё партнёрских отношений, ни разу не дав ей повода пожалеть о своём решении. Их отношения полностью отличались от всех, что были у неё раньше. Прежде роли обеих сторон чётко определялись как господин и слуга. Иногда, как было с её наставником Джадаем Каем на реках Или с графом Дуку, слугой или ученицей являлась она сама. В юности она почти в буквальном смысле была рабыней. Но когда за брак Саваш Опрос, ночной брат, которого Вентрас сформировал по своему усмотрению, воспользовался тёмной магией сестёр ночи, чтобы уничтожить Дуку, она занимала неоспоримое положение госпожи. И все подобные взаимоотношения основывались на дисциплине и серьёзности. Возможно, Вос был самым несерьёзным из всех, кого она встречала. Он смешил её, и она не помнила, чтобы смеялась с тех пор, как рядом с ней был Кайнарек. В обществе Воса она ощущала странную лёгкость, какой не бывало у неё ни с кем прежде, даже с сёстрами Ночи. И она вдруг осознала, что ей это нравится. Но так не могло продолжаться вечно, как и со всеми её отношениями. Однако Вентрас решила, что стоит наслаждаться жизнью, пока есть возможность. "Эй", сказал сидевший позади воз. "До меня тут кое-что дошло". "И что же?" Вентрас проложила курс и ввела координаты. Секунду спустя звёзды превратились в длинные яркие полосы, и они оказались в голубовато-белой пустоте гиперпространства. "Сегодня наш юбилей", повернувшись, она уставилась на него. "Чего?" Ну, пожалуй, не юбилей, продолжал он, поскольку мы празднуем не прошествие определённого времени. Но мы только что успешно, даже невероятно успешно, завершили нашу пятую совместную операцию. Так что это своего рода юбилей. Или как оно там называется? Не знаю. До да меня это и не волнует, ответила Вентрус. Нужно подготовиться к следующему заданию. Откинувшись в кресле, она занялась делом. Выведен на небольшой экран текущий список разыскиваемых. Да что? Не можешь не думать о работе постоянно? Хотя бы ненадолго расслабиться. Знаешь, как я называю тех, кто расслабляется? Нет, и как же? Она выделила на экране несколько строчек. Трупы. С тобой не соскучишься, заметил Восс. Знаю. Да брось. Восс подошёл к её креслу и облокотился на спинку. Твоя подружка Рейн подарила нам бутылку выдержанного Тивракийского виски. Давай откроем её. Нам всё равно не к чему готовиться, по крайней мере, до завтра, и мы в гиперпространстве. Хочешь, действуй, вздохнула Вентрос. Мне пойдёт. Мы партнёры, так что должны делить всё поровну. Я и забыла, насколько ты настойчив, она встала. Ладно. Банши не могла похвастаться избытком свободного пространства. Всего две маленькие каюты, общий туалет, крошечный камбуз и трюм. Усевшись на жёсткий металлический пол в трюме, они открыли бутылку, и Вос налил обоим по стаканчику. За следующую охоту, сказал Вентрос. За партнёрство, ответил Вос, и они выпили. Спиртное обожгло Вентроса подобно сладкому огню, окутав язык и распространяя тепло по всему телу. Пить было чересчур легко. Иночная сестра знала, что следует быть осторожнее. Она никогда не пила, чтобы напиться. Восс широко раскрыл глаза. "У твоих друзей хороший вкус", с лёгким восхищением проговорил он. "Передай, пожалуйста, капитану Рейм, что если она захочет когда-нибудь снова нанять нас, мы готовы". Слегка усмехнувшись, Вентрас сделал ещё глоток, пока Восс наливал себе очередную порцию. Обычно они детально разбирали прошедшую охоту, обсуждая, что получилось, а что нет, и что, возможно, стоило бы сделать по-другому. На этот раз, однако, всё прошло столь гладко, что критиковать было просто нечего. И вместо этого Восс спросил напарницу об оружии, которое они подумывали купить, и о некоторых её действиях во время операции. Вентра слегка напряглась, когда он спросил про световой меч. К этому времени её партнёр уже успел несколько набраться И как она подозревала, утратил осторожность. Раньше он никогда об этом не спрашивал. "Я думал, световыми мечами пользуются только джедаи", сказал он. "Ошибаешься. Их достаточно легко найти на чёрном рынке. Я думал, а ты знаешь?" "Чёрный рынок мне как-то ни к чему", он обвёл рукой суровый нутро корабля. "Наша жизнь простая, и ничего нам больше не надо", проговорил он. слегка растягивая слова. Осушив стакан, он потянулся к бутылке. Прольёшь хоть каплю, вычту из твоей доли, предупредил Эвентрос. Восс рассмеялся. Ладно, продолжал он, сосредоточенно наливая виски. Значит, ты купила его на чёрном рынке. А кто тебя учил? Это всего лишь меч, а мечом я вполне владею, ответила она, что было не совсем ложью. Вос растянулся на полу, подложив одну руку под голову и поддерживая другой стоящий на груди стакан. Взгляды его слегка блуждал. "А ты, Вос?" спросила она, меняясь с ним ролями. "Что расскажешь о себе? Какова твоя история?" Она ожидала очередной остроты, но Вос, похоже, словно понятия не имел, что ответить. Он повернул голову, уставившись в пространство. "Знаешь," слегка запинаясь, удивлённо проговорил он. Пожалуй, никакой истории у меня нет. У каждого есть своя история, настаивал Эндрос. Ей в самом деле стало любопытно. Подняв в голову он осушил стакан и снова его поставил. Только не у меня. В смысле, я кое-что делал, кое-что повидал, кое-что со мной случалось, но вряд ли мне есть что рассказать. Казалось, он никогда прежде об этом не задумывался. И её вопрос стал для него настоящим откровением. "А ты?" спросил он. "Есть у тебя история? Или тоже нет?" "Есть, конечно," усмехнулась Вентрас. "Собственно, их у меня предостаточно. А девушки, которые отдали в рабство, а подавание Иудая, ученицы тёмного владыки, а сестре ночи. Вот только ничем хорошим они не кончаются." Она хмуро уставилась в стакан. Возможно, восхитительный на вкус напиток подействовал и на неё. Она редко напивалась, и ей это не нравилось. Интересно пробормотал Вอส, снова поворачиваясь к ней. Что хуже? История с несчастливым концом или вообще никакой? Сегодня история кончается тем, что мы идём спать. Вентра почувствовала, что с неё хватит, и поднялась. Вос однако за ней не последовал. Вос, встать можешь? Угу, заверил он её. Не врёшь? Ну, может быть. Вос позволил Вентрас проводить его до двери своей каюты, после чего она предупредила, что будет лучше, если на завтра он обойдётся без похмелья. Он заверил её, что ничего такого не будет, что было правдой, поскольку он вовсе не напился. Работа под прикрытием вынужденно требовала выработки устойчивости к алкоголю, чтобы слиться с окружением. Изысканный напиток, которым их столь щедро одарила капитан пиратов, был крепким. Но Воссу случалось пить и не такое. Он несколько преувеличил степень своего опьянения, пытаясь выпытать у Вентрас некоторые подробности о ней самой, но всё вышло не совсем так, как он рассчитывал. Её небрежный вопрос, что расскажешь о себе, полностью застиг его врасплох. Естественно, он не мог сказать ей правду, но услышав от неё слово история, он понял, что на самом деле никакой истории у него нет. В его жизни случалось немало событий, о которых он мог бы рассказать, но всё это никак не касалось его лично, и он не мог бы назвать своей историей всего лишь те поступки, которые он совершал. Различие было столь тонким, что он даже никогда не задумывался о нём. Возможно, дело было в алкоголе, а может, во времени, которое он провёл в обществе Вентрас, работая с ней в одной команде. Но осознание, что никакой истории у него на самом деле нет, потрясло его до глубины души. Его сказал ей в точности то, что пришло ему в голову, а потом попытался переключить внимание на неё само. В тот момент он испытал второе потрясение за вечер. Он готов был поставить миллион кредитов на то, что Вентрос тоже ответила ему честно. И ответ удивил и потряс её точно так же, как и самого Восса. Он устало потёр глаза. Возможно, он пытался найти в сегодняшнем разговоре чересчур много скрытых смыслов. В желудке всё ещё ощущалось приятное тепло от Спиртнова, но мысли его пребывали в полном беспорядке. Вос вытянулся на койке, но сон не шёл. В голове раз за разом проносились его собственные слова: что хуже? История с несчастливым концом или вообще никакой? Ответа на этот вопрос Вос не знал.